Глава 7. В тёмном кабинете потрескивал в камине огонь. Отблески пламени отражались в больших янтарных глазах кошки. Здесь, в круге света, было тепло и уютно. Несмотря на свист ветра и метель за окном, казалось, что в этот миг мир наполнен умиротворением и радостью. Кошка покосилась на своего человека. Кто бы мог подумать, что её магия отзовётся на призыв этого странного незнакомца. Сейчас сидел у его ног, греясь в тепле камина, она понимала: всё правильно. «Именно так и должно быть». Тяжёлая мужская ладонь легла на голову, коснулась пальцами шерсти на носу, спустилась на шею и скользнула на загривок. Волна удовольствия прокатилась по телу фамильяра, взрываясь вибрации, вырываясь из горла животного неприличным мурчанием. Да где это видано, чтобы магический зверь так реагировал на прикосновение человека, пусть и его теперь уже хозяина? Но как же приятно. А тем временем человек о чём-то напряжённо думал. Он был взволнован, немного раздражён и обеспокоен. Эти эмоции создавали уникальный узор мозаики в магическом фоне хозяина. В тонких пальцах вспыхнул алым светом магический кристалл связи. Перед лицом мужчины загорелась сфера, создавая причудливые блики на стенах комнаты и красивом лице человека. и «Я нашёл её», — проговорил хозяин кошки, вглядываясь в мерцающую сферу. «Да, я уверен, что это она. Есть некоторые трудности. Придётся немного подождать». Да. Хорошо, я буду держать тебя в курсе. До связи. Едва уловимый пас рукой, сфера погасла, за ней выключился и кристалл. Тяжелый вздох утонул в звуках потрескивающих дров и мурлыка небольшой кошки. Нужно подождать. Проснись. Я натянула одеяло на голову. Отстань, буркнула сердито. Не тут-то было. Топ-топ-топ. Маленькие лапки пробежались по мне. ведьма. Заорал мне на ухо этот пушистый псих. Хорошо, что одеяло приглушило немного голос. «По-хорошему, говорю, уйди отсюда!» Дёрнула плечом, спихивая фамильяра на пол. Совсем обнаглел. Впрочем, до пола он не долетел, обернулся ворохом снежинок и закрутился воронкой над кроватью. А он довольно быстро освоился с моей магией. «Ведьма!» — протянул мелкий паршивец. Я тяжело вздохнула. Всё равно ведь не отвяжется. Сладко потянулась, села в кровати и сердито посмотрела на своего зверя. «Чего тебе?» На меня смотрели чёрные бусинки глаз из белоснежного облачка, парящего перед моим лицом. «Хватит дрыхнуть! Твоя соседка уже ушла, между прочим!» Я зевнула, прикрыв рот ладонью. За окном только-только забрежжил рассвет. Ночная метель прекратилась, и теперь снежные сугробы сверкали в первых лучах солнца. О привычках Ирмы рано просыпаться я знала, только не понимала сейчас, зачем мне следовать её примеру. Облачко уплотнилось и постепенно сформировалось в остроносую мордочку. «Я знаю, где можно взять порошок из панциря южнобережной улитки», заявила эта хитрющая морда. Сон слетел с меня мгновенно. Порошок из этих гигантских улиток было достать крайне тяжело, да что там, почти невозможно. Но при этом любая ведьма знала, что достаточно всего нескольких крупиц чудотворного порошка и действие любого зелья увеличивается втрое. «Врёшь», — недоверчиво выдохнула я. «Да чтоб я замёрз». Обиделся писец Он снова стал пушным зверьком, уселся на мою кровать и наклонил голову на бок, рассматривая меня. «Могу помочь», — пообещала я, даже руку подняла и скрестила пальцы для начала плетения заклинания. Фамильяр фыркнул. «Не получится». В его тоне сквозило самодовольство. «Ну так тебе нужен этот порошок или нет? Могу продать его какой-нибудь более умной ведьме. А может, я тебя кому-нибудь продам?» С надеждой спросила я. Проша не ответил. Спрыгнул с кровати на пол, демонстративно задрал вверх пушистый хвост, показав своё отношение к моему предложению. «Собирайся, я пока ещё кое-что проверю», — проговорил писец, растворяясь в воздухе прямо перед дверью. Лишь только несколько снежинок невесомо опустились на пол. Покачала головой и пошла в ванную приводить себя в порядок. До лекции оставалось ещё три часа. Можно посмотреть, что задумал мой фамильяр. Сегодня я выбрала удобные брюки, высокие сапоги на толстой подошве без каблуков, шёлковую рубашку и кожаную жилетку. Мне нравилось, что в жилетке было много карманов, куда я рассовала амулеты, накопители и пузырьки с заготовками зелий. Мой стандартный набор, без которого я не выходила из академии. Волосы уложила в пучок на затылке, зафиксировала их маленькими заколочками. Теперь можно спрятать их под шапку. Накинула сверху тёплую куртку, окинула себя придирчивым взглядом в зеркале. Если не присматриваться, то непонятно, девушка я или парень. То, что нужно, чтобы сбежать за пределы академии и не быть узнанной никем. «Ну что ты так долго?» Снова Проша показал свою острую мордочку сквозь дверь. «Собираешься, как вор на ярмарку. У меня уже борода отросла, пока я тебя ждал». «Тише ты!» — шикнула на него. «Пусть вся Академия узнает, что мы куда-то собрались». «Меня слышишь только ты, дурёха!» — хмыкнул писец покидая комнату вместе со мной. «Сама тише!» Я его когда-нибудь точно придушу. Но спорить сейчас нет времени. Я пошла за своим хвостатым, навязанным другом. Вопреки моим ожиданиям, он повёл меня не к тайному ходу, которым пользовались адепты для самоволок. Именно здесь магическая защита была сплетена таким образом, что можно было ее отодвинуть, не нарушая общей сети. Возможно, магистры упустили этот момент, а может быть, знали о нем и намеренно не усиливали брешь, но мы иногда использовали ее для таких вот вылазок. Об этом лазе знали лишь некоторые адепты и свято хранили его местоположение на случай, если магистры все-таки о нем не знали и захотят закрыть. И вот сейчас мой зверь ввел меня вдоль высокого забора совершенно в другую сторону. «А теперь стой!» – неожиданно скомандовал писец от неожиданности я замерла. Фамильяр вспушил шерсть. Стоял и принюхивался. Что он там видел впереди, было известно только ему. Я лично не видела ничего, кроме белого полотна снега. На всякий случай перешла на магическое зрение. Ничего не изменилось. Только теперь я отчетливо видела магические линии, опутывающие весь периметр Академии. От фамильяра ко мне потянулись едва различимые сверкающие лучики. Еле сдержалась от того, чтобы не шарахнуться от них в сторону. Вовремя вспомнила, что магический зверь не в силах причинить вред своему хозяину. Его призвание усиливать магию, восполнять резервы и расширять границы возможностей мага. Легким покалыванием по коже лучики вонзились в мое тело. Воздух вокруг замерцал хрустальными переливами, а потом сгустился в воронку портала. Довольно хмыкнув, мой писец смело прыгнул прямо в переход. Ничего не оставалось, как последовать за ним. Надеюсь, он точно знает, что делает. Но мог бы и предупредить, что нужен портал, я бы подготовилась. Хотя странно. Раньше мне приходилось пользоваться специальным артефактом для переноса, а сейчас даже не напрягаясь, особо создала портал. Вот только куда это нас занесло? Чувство падения длилось всего лишь мгновение. Один удар сердца, один вздох, я мягко опустилась на каменный пол. Огляделась. Темно, пахнет травами и цветами. «Проша!» — тихо позвала я осторожно. «Куда запропастился этот вредина? Самое главное, куда он меня притащил?» Щелкнула пальцами, посылая вверх светлячок. Не слишком яркий, при этом его света было достаточно для того, чтобы осветить пространство вокруг. Я оказалась в просторном зале. Стены до самого потолка заставлены полками. Мышиные хвосты прочитала я на одну из них. «Проша, гоблинский потрох, где мы?» — возмущенно сказала я. Песец изволил явиться. Он повис в воздухе на уровне моего носа полупрозрачным светящимся облачком. «Чего ты орёшь на меня таким громким шёпотом?» — шикнул на меня фамильяр. «Где мы?» Понизила голос, но всё равно требовала я ответа. Фамильяр опустился на пол, принял свой привычный облик, встряхнулся, рассыпая вокруг сверкающие искры, и, важно, прошествовал вперёд. «А на что это, по-твоему, похоже?» — ехидно поинтересовался он. «Хранилище?» «Какая ты наблюдательная!» — хихикнул писец. «Он ещё издевается. Зараза такая!» «Только нет у нас в Академии такого хранилища!» — возразила я с интересом, рассматривая полки. «Вдруг где-то пустует стеллаж с подписью «Шкура песца» и её срочно необходимо пополнить. «Ты права, ведьма. В Академии такого хранилища нет». Вот изловить бы этого нахала и надрать ему хвост. Видимо, мой красноречивый взгляд на предмет моих размышлений фамильяр почувствовал шкуры Обернулся, замер, поджидая меня, и выдал. Это хранилище городского конклава.